Ни по бедности я позабыл про вино, Ни из страха совсем опуститься на дно Пил вино я, чтоб сердце весельем наполнить. А теперь мое сердце тобою полно.